Глава пятая. Нирака. Как вскоре выяснили наши герои, проникнуть в Нираку было, по всей видимости, совсем просто. Слишком просто. «Во имя богов, что там происходит?» — невольно понизив голос, спросил Карамон. Вдвоем с Танисом, по-прежнему облаченные в похищенные латы, они обозревали равнину с горного кряжа несколько западнее Нираки. Там, внизу, извивались толстые черные змеи. Со всех ближних гор сползались они к единственному зданию на Стамиля Крест, и зданием этим был храм Владычицы Тьмы. На самом деле, змеи были армиями, тысячными армиями драконидов и их союзников. Двое наблюдателей видели, как посверкивали на солнце то щит, то копье. Ветер развивал черные, алые и синие знамена с вышитыми на них гербами повелителей драконов. А в небесах переливалась жутковатая радуга, там безостановочно кружили драконы, алые, синие, черные и зеленые. А над храмовым комплексом реяли в воздухе две гигантские летучие цитадели. И там, куда падала их тень, царила глубокая ночь. «А знаешь, — медленно проговорил Карамон, — хорошо все-таки, что старик тогда накинулся на нас на полянах. Воображаешь, чтобы было бы, мы сюда на своих медных драконах, да от нас бы клочков не оставили». «Да», — отозвался Танис рассеянно. Он и сам немало раздумывал об этом старике и многое начал понемногу вставать на свои места. Кое-что он видел сам, кое о чем ему рассказал Тасс. И чем далее размышлял Пуэльф, тем отчетливее делалась истина. Истина, от которой, как выразился бы Флинт, мороз драл по спине. От воспоминания о Флинте сердце кольнуло боль, и та не заставил себя не думать о гноме, а заодно и о старике. У него и так полным-полно было хлопот, только на сей раз никакой старый маг уже не явится ему помогать. «Понятия не имею, что там происходит», — проговорил он тихо. «Вижу только, что нам это на руку. Помнишь, как сказал однажды Элистан? В дисках Мишакаль говорится, что он на пожирать себя само». Так вот, владычица зачем-то собирает свои войска. Зачем, не знаю. Может, готовит к Ринну последний смертельный удар. При таком скопище войск неизбежна неразбериха, которая поможет нам пробраться вовнутрь. Кто обратит внимание на двоих воинов, ведущих несколько пленных? — Будем надеяться, — хмуро проворчал Карамон. — Будем молиться, — тихо сказал полуэльф. Взмыленный и забеганный капитан стражи у врат Нераки был человеком. Владычица тьмы созывала военный совет. Повелители драконов, действовавшие на Ансалонском континенте, собирались все вместе, во второй раз с начала войны. Четыре дня назад они начали съезжаться в Нераку. С тех пор жизнь капитана превратилась в сущий кошмар наяву. Предполагалось, что повелители въедут в священный город в порядке, соответствовавшим их рангу. Таким образом, первым въезжал повелитель Ариакас со своей свитой, войсками, телохранителями и драконами. Затем прибыла Китиара, она же темная госпожа, со своей свитой, войсками, телохранителями и драконами. Далее Люцен-Токарский со свитой, телохранителями и так далее до повелителя Таэда, действовавшего на Востоке. Подобная процедура предусматривала не только наивысшие почести для старших по чину. По ходу дела предстояло разместить многочисленные войска и драконов, со всем обеспечением, естественно, в храмовых постройках, отнюдь не предназначенных для расквартирования армий. К тому же все повелители люто не доверяли друг дружке, а посему никто не желал уступать другим численностью свиты, даже на одного единственного драконида. Процедура, однако, была отработана, и все должно было пройти гладко. Ничуть не бывало. Сложности и заторы начались с самого начала, когда повелитель Ариакас прибыл на целых два дня позже назначенного. Уж не нарочно ли он так поступил, зная, какую сумятицу внесет подобное опоздание? Этого капитан не знал и спрашивать не осмеливался, хотя кое-какие соображения у него, конечно же, возникали. Столь позднее прибытие Арякоса привело к тому, что другим повелителям, явившимся вовремя, пришлось разбить лагерь на равнинах кругом храма и там дожидаться, пока верховный владыка совершит таки свой торжественный въезд. Конечно же, это вызвало недовольство. Дракониды, гоблины и наемники-люди рвались поскорее вкусить прелести и удовольствий в палаточном городке, на скоровыстроенном на громадной площади перед храмом. Их гнев можно было понять. Они одолели немалый путь, а отдых и развлечения откладывались. Иные по ночам перебирались через стены, неудержимо стремясь в таверны точно мухи к сладкому меду. То и дело вспыхивали драки, ибо каждый отряд хранил верность только своему повелителю и плевать хотел на всех остальных. Темницы в подвалах храма, куда бросали зачинщиков драк, едва не трещали. Потеряв терпение, капитан велел своим подручным каждое утро вывозить пьяниц за ворота на тачках и вываливать их прямо посреди поля. Войсковые командиры разбирали своих и всыпали им по первое число. Ссорились между собой и драконы. Каждый вожак, как мог, утверждал свое первенство. Уступать никто не хотел. Дошло до того, что громадный зеленый самец Циан, кровавый губитель, убил одного из авах, сцепившись с ним из-за оленя. К несчастью для Циана, убиенный оказался любимчиком владычицы тьмы. Кончилось тем, что зеленого гиганта заточили в пещеру в недрах Нераки. Теперь оттуда доносился его яростный вой, а хвостом он молотил так, что наверху время от времени пугались. Уж не началось ли землетрясение? Вот уже две ночи подряд капитан не смыкал глаз. Когда же рано утром третьего дня ему доложили, что повелитель Ариакас наконец прибыл, он едва не рухнул на колени, чтобы вознести благодарственную молитву. Торопливо выстроив свой отряд, он принялся отдавать приказы, пора было начинать торжественный въезд. Все шло гладко и хорошо, пока несколько соттаэдовых драконидов не разглядели, что воины Ариакаса входят на храмовую площадь. Перепившиеся и не очень-то привыкшие к повиновению, неудивительно, с таким-то повелителем, они ринулись к вожделенным воротам, Возмущенные такой выходкой, Арякасовы командиры велели своим воинам прогнать чужаков силой оружия. Что тут началось? Разгневанная владыча тьмы выслала наружу свои личные войска, вооруженные кнутами, стальными цепями и булавами. В их рядах шли и темные жрецы, и маги в черных одеждах. Немало голов было разбито, немало произнесено заклинаний, но, наконец, порядок кое-как восстановили. Войска повелителя Арякаса и сам он вступили на территорию храма раздосадованными, но хотя бы с достоинством. День перевалил за полдень. Капитан, впрочем, давно потерял всякий счет времени. Треклятые цитадели совершенно заслоняли солнечный свет, когда пришел один из стражников и вызвал своего командира к главным воротам. «Ну что там еще?» — нетерпеливо рявкнул капитан, вперяя в стражника пронизывающий взгляд своего единственного глаза. Второй он утратил в бою с эльфами Сильванысти. «Опять драка! Да тресните вы обоих по башкам и отволоките в кутузку! Меня уже тошнит от...» «Нет, господин, это не драка», — заикаясь, ответил стражник, юный гоблин, смертельно боявшийся своего начальника человека. «Меня за тобой послали по привратники. Два офицера привели пленников и просят разрешения войти». Капитан выругался. Этого ему только и не хватало. Он чуть не велел гоблину вернуться назад и впустить на его прибывших. В крепости и так было пруд пруди пленников и рабов. Подумаешь, еще несколько». Снаружи уже собирались войска повелительницы Китиары. Он должен был быть там и обеспечивать надлежащую встречу. «Какие еще пленники?» — спросил он раздраженно, одновременно просматривая ворох каких-то бумаг и готовясь бежать на торжественную церемонию. «Пьяные дракониды? Тащи их в...» «Мне... мне кажется, тебе лучше подойти туда, господин». Гоблин обильно потел от волнения, а потеющий гоблин — сосед не из самых приятных. «Там двое людей, господин, и с ними Кендер». Капитан брезгливо сморщил нос. «Я уже сказал тебе...» и осёкся. «Кендер, говоришь?» — спросил он живейшим интересом. «А гнома там случаем не было?» «Нет, господин, кажется, не было», — ответствовал бедный гоблин. «Но, может, я и не углядел его в толпе, господин?» «Ладно, иду», — сказал капитан. Быстро пристегнул меч и пошёл следом за гоблином к главным воротам. Там у ворот царило временное затишье. Войска Ариакаса уже проследовали в палаточный городок, а отряд Китяры только ещё строился, толкаясь и матерясь. «Вот-вот надо будет начинать церемонию». Капитан быстро окинул взглядом на воприбывших, о которых говорил гоблин. Они стояли тесной кучкой у самых ворот. Два офицера, оба довольно высокого звания, сторожили нескольких мрачных пленников. Капитан дотошно оглядел каждого. Третьего дня он получил строгие наставления о том, кого именно ему следовало высматривать. Особое внимание он должен был обратить на гнома, путешествующего в обществе Кендера». С ними мог быть также знатный эльфийский юноша и молодая эльфийка с длинными серебряными волосами, в действительности же серебряная драконица. Все это были друзья эльфийки, находившиеся в плену у владычицы. Темная богиня почти не сомневалась, что друзья Ларанталасы, все вместе или хоть кто-нибудь, явятся ее выручать. Что ж, Кендер тут был. Но зато женщина оказалась кудрявой и рыжей, и если она в самом деле была драконицей, капитан съел бы свою кольчугу. Да и мужчина, сутулый, длиннобородый и неопрятный, совершенно точно был человеком, а вовсе не гномом, и тем более незнатным молодым эльфом. Знать бы еще, с какой радости двоим офицерам брать в плен подобную шушеру. «Перережьте им глотки и вся недолга», — хмуро распорядился капитан. «У нас и так сажать некуда. Уведите». «Ну что за расточительность», — пробасил один из офицеров, сущий гигант, чьи мускулистые руки напоминали узловатые ветви. схватил за шиворот рыженькую девчонку, он вытащил ее вперед. «Я слыхал, на арабском торгу за таких немало дают». «Это верно», — пробормотал капитан. Его единственный глаз успел проворно обижать стройные девичье тело, влекущие формы которого, по мнению капитана, лишь подчеркивала кольчушка. «Но вот за остальных ты точно не выручишь ни шиша». Тут он пнул Кендера, и Кендер возмущенно завопил, но второй офицер мигом заткнул ему рот. «Убейте их». Здоровяк беспомощно заморгал, не в состоянии изобрести еще какой-нибудь довод. Но тут вмешался второй офицер, бородатый малый, державшийся до тех пор позади. «Этот человек маг», — сказал он. «А Кендер, надобно полагать, саглядатый. Мы поймали его поблизости от Даргардской башни». «Вот с этого и надо было начинать, а не отвлекать меня попусту от дел», — рявкнул на него капитан. «Ведите их внутрь», — велел он торопливо. За стеной уже ревели рога, и тяжелые железные створки ворот, содрогаясь, начали медленно расходиться. «Давайте сюда ваши бумаги, я подпишу».